Голова 9. Двери в иной мир. После смерти Алана спустя некоторое время наступила очередная ночь. В верхней части башни Саларино продолжалась другая церемония. «Шамбала, согласно воле Саларино, настоящим нарекаю тебя освободителям». Как только восстание было подавлено и все приготовления закончились, Изабель вновь приступила к церемонии в полночь следующего дня. Она медленно подошла к Шамбале, и неспешно накрыло его черным плащом, это было одно из сокровищ Саларикана, известное как Тёмная Воль. «Ради будущего Освободителя до того дня, пока клан нет, ищет свет!» Затем все собравшиеся убийцы из организации Темный брат» немедленно опустились на одно колено. Это было похоже на сцену, где подчиненный китайского императора древности в его дворе полениц, проявляя свое уважение владыке, Мир, из которого темные братья пришли на континент, должно быть, был позаимствован из Китая. В любом случае, каждый из убийц показал свое глубокое уважение Шамбале, поскольку он собрал два сокровища Саларина. Хотя он был назван освободителем, у него все же не было права напрямую ими командовать, однако сильное влияние на каждого убийца все же было, так же, как и у на звериные кланы. «Пожалуйста, достигни мечты, которую темные братья так давно ожидают». Шамбала кивнул, ничего не ответив Изабель. Арк смотрел на Изабель с ошеломлённым лицом. Ради церемонии она сняла свою маску. Увидев ее лицо, он понял, почему Шамбала защищал и рисковал собой. собой. и черные волосы спадали вниз по спине. Глаза, словно обсидиан, светились на её бледному прекрасном лице. Да, Изабель была очень красива. Настолько, что, похоже, она специально была кем-то отдельно создана. Если такая красавица попадет в беду то даже Арк бросится в огонь, чтобы ее защитить. Джастис Мэн реабилитанты горели такой же идеей в своих головах, смотря на Изабель с потрясенными лицами. Опа! Пока Арк пялился на Изабель, Рока решила хорошенько вдарить ему в бочину. Из-за этого Арк мгновенно восстановил свой рассудок и уставился на Шамбалу завистливыми глазами, но именно и завывали вокруг его тела, а не из-за Изабель. Кстати, этот предмет соответствует редкому или уникальному классу? Арк проглотил слюну, когда смотрел на темный воль. Сокровища Салрина были похожи на три чуда, которые собирал Арк. Черт возьми, я прошел через столько страданий и чуть не умер. К счастью, он получил предмет Аталана, которого, по идее, должны посадить в тюрьму. Он также получит награду в 500 золотых за его голову, но затем произошло это. Изабель подошла к Арку и улыбнулась. Она и правда милая? Даже если это была халява, он не мог жаловаться. Господин Арк, Искатель Истины, вы, потомок героя Мабана, который являлся близким соратником Салрина. Я допустила подобное, и побег группы на Набейна из-за своей неопытности это было большой ошибкой. Темные братья, друзья Искателя Истины. Я хотела бы принести свои извинения за грубость моих товарищей с темного брата. После восстания Заболь наконец узнала настоящую личность Арка. Как и было сказано, тем, кто был ближе всех к Саларину, являлся герой Мабан. Ей было очень жаль, что потомок этого героя преследовал с её товарищами с целью убийства. Ну, что было, то прошло. Арк полностью поддался появлению Изабель, поэтому был вполне спокоен. «Даже после совершенных нами грубых действий, вы по-прежнему пришли на помощь нашему Освободителю, и теперь мне стыдно смотреть в ваши глаза, и я лично приношу свои извинения за нашу грубость, господин Арк». «Ну, при проявлении такой искренности я тогда жду какой-то компенсации!» Как и следовало ожидать, он больше заботился о предметах, нежели о красотке перед собой. Когда, казалось, Изабель собиралась принести свои извинения только словами, Арк почему-то стал сердиться. Но беспокойства оказались лишними. «Именно благодаря господину Арку и вашим друзьям восстание предателей темного Брата удалось предотвратить. Я хотела бы ответить взаимностью». Изабель выглядела мило и даже когда беспокоилась. После того как она закончила говорить 13 людей в масках выстрелились позади нее и стали передавать из рук в руки некоторые сумки награда да детка неужели я получила я арку был передан мешок в котором находился некий меч имеющий красную ауру демонический меч гвисала редкий тип оружия двуручный меч урон от 45 до 60 прочность 200 из 200 вес 45 ограничение 190 уровень, продвинутое мастерство владения мечом. Легендарный демонический меч, который обезглавил сотни монстров по всему континенту. Меч настолько гордится своей остротой, что даже удар жесткий камень не сможет оставить на нем даже одной зазубринки. Меч Гвисала способен разрезать даже толстую кожу большого черного монстра. Тем не менее, если демоническая мощь становится слишком сильной, то он может начать пожирать здоровье владельца. Эффект? Ловкость плюс 20. Скорость реакции плюс 10. Специальный эффект. Вы можете использовать демоническое открытие. Данный эффект позволяет призвать демонический дух, что увеличивает урон на 20%. Тем не менее, в качестве платы за это меч будет потреблять 5 единиц здоровья, использующего каждую секунду. Что это? Редкий меч? Арка, ощущая дышку, одновременно теряя челюсть где-то на земле. Данный клинок был невероятно гладким с острым краем, выглядящий словно японская сталь. До сего момента ему доводилось находить редкое оружие, но это был первый раз, чтобы попался редкий меч. Меч-то носил меньше урона, чем стандартный двуручный или даже топор, однако благодаря балансу им было легко пользоваться, а скорости силы атаки были очень грамотно распределены. Именно поэтому подобный предмет являлся одним из самых популярных видов оружия в онлайн-играх. В настоящее время Арк использовал меч Ланцеля, даже если его наступательная сила была высока, Он по-прежнему имел урон в пределах 23-35, и если Арк будет использовать тактику клещей вместе с атаками Дедрика, тогда возможен бонус короны меча Ланцеля. Но меч Гивесела наносил огромный урон в 45-60 единиц, кроме того, эффект демоническое открытие добавлял дополнительные 20%. И для него это было словно дождь полился после пятилетней засухи, а сам меч и правда являлся монстром, если сравнивать его со всеми другими, что проходили через руки Арка. Я немного знаком с двуручным мечом, но поскольку у меня есть объединенный навык рукопашного боя владения мечом, можно использовать любой тип оружия. Скорость атаки немного уступает, но имеет гораздо больший урон, поэтому это не сыграет большого значения. что это за вид неожиданной удачи? Теперь можно было свободно увеличить свою силу более чем на 30%, просто меняя мечи. Конечно, даже с редким мечом для него невозможно было продать меч ланс или меч пилу, Поскольку Дедрик и были хозяевами магических мечей, он должен был ждать, пока не найдет новый магический меч. Кроме того, ограничение уровня составляет 190, поскольку 180 его можно будет использовать уже в ближайшем будущем. Арк с ехидной улыбкой упаковал меч в сумку. Ах, как же это круто! Это редкий предмет! Джастис Мэнн и, и реабилитанты смотрели на подарки с рассеянным видом и открытыми ртами. Так же, как и Арк, Они тоже получили предметы, связанные с их профессиями, Рока получила арфу сирены, магический музыкальный предмет, Джастисмен перчатки яда, Таза получил кинжал смерти, Болкун смертельные доспехи и так далее. Все предметы имели чрезвычайные характеристики, которые, казалось, были специально подобраны, чтобы удовлетворить владельцев. Я надеюсь, что вы забудете обо всех недоразумениях и запомните нашу благодарность. «Недоразумения!» «Ничего такого не помню, все отлично!» Пошутил Арк, как только получил предмет. Шамбала покачал головы в сторону Арка и криво усмехнулся. В то же время перед ними выскочило окно. «Ваши отношения со скрывающейся организацией Темный брат» изменились с враждебных на дружественные. Отныне ему больше не придется беспокоиться о преследовании со стороны темного брата». Более того, если позиция Шамбала в этой организации вырастет, тогда Арк мог бы использовать его». В конце концов, он только преследовал Аллана и случайно вмешался, однако урожай оказался прекрасным. «Теперь мне просто необходимо убедить Шамбало!»